триста восемьдесят ч е т р июль д е в я т н а д ц а т колебания в ощущения х близости имеют место благодаря изменениям в с т о я н и я х о б о л о ч е к но не в действительности. Формула я с вами всегда неизменно на все времена. Обращение д у щ е е от сердца открывает врата, но нужна полнота обращения. Половинчатость очень мешает. Как же не найти силы явить полнострунность устремлений, хотя бы. во время контакта то, что важнее всего, должно уявляться в качестве обращения.